кровь совсем отхлынула от ее прекрасного личика, которое стало мраморно-белым. Ее великолепные руки упали вдоль тела, как будто расслабились. И она оперлась о колонну, потому что ноги ее подкашивались и отказывались служить. А я, мертвенно-бледный, истекающий кровавым потом, как спаситель на Голгофе, шатаясь, направился к вратам церкви. Я задыхался,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 стоявшего посреди комнаты и внимательно глядевшего на меня. Я устыдился самого себя и, уронив голову на грудь, прикрыл глаза руками. — Ромуальт, друг мой, с вами происходит что-то странное, — сказал Серапион после нескольких минут молчания. — Ваше поведение совершенно необъяснимо. Вы столь благочестивый, спокойный и мягкий, —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 Покончив с моим размещением, Серапион возвратился в семинарию. Итак, я оставался один оденешенник, без всякой поддержки. И снова мысль о Кларимонде овладела мною. Несколько раз пытался я увидать ее, но все безуспешно. Однажды вечером, прогуливаясь по самшитовым аллеям вдоль моего садика, я, как мне показалось, увидал сквозь деревья женскую фигуру, которая,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 Я опустился на колени, не решаясь поднять глаз на постель, и принялся читать псалмы с величайшим усердием, благодаря Господа за то, что Он таким способом преградил путь моим мечтам о ней, чтобы я мог прибавить к моим молитвам ее имя отныне священное. Но мало-помалу этот порыв стал угасать, и я погрузился в грезы. В этой комнате ничто не напоминало о смерти».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 увлекая за собой душу Кларимонде. Лампа потухла, и я упал без чувств на грудь прекрасной усопшей.